Блад спустился в ожидавшую его шлепку, хорошо понимая, что, отправляясь сегодня на берег, подвергает себя очень большому риску. Может быть, поэтому, ступив на узкий мул у невысокой стены форта, из амбразур, которого торчали черные жарла пушек, он приказал гребцам ждать его здесь, ведь могло случиться, что ему придется немедля возвращаться на корабль. Он не спеша обогнул зубчатую стену и через большие ворота вошел во внутренний двор. Здесь бездельничало с солдат, а в тени стены медленно прогуливался комендант форта майор Меллерт. Заметив капитана благо, он остановился и отдал ему честь, как полагалось по уставу. Но улыбка, ощетинившая его жесткие усы, была...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 И пират. Она пожала плечами и отвернулась, чувствуя одновременно обиду и раскаяние. Однако, опасаясь выдать свое раскаяние, она решила прикрыться обидой и заметила. «Я делаю все от меня зависящее, чтобы время от времени заниматься благотворительностью». И он попытался улыбнуться. «Слава Богу, признателен вам и за это».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 «Еще кое о чем. О вашем счастье и ваших успехах в других делах». Она сказала это, вспомнив о мадемуазель Дежерон. И если бы могла, тут же взяла бы свои слова обратно, но Питер Блатт не придал им значения, совсем не поняв ее намека. «Да? Все это ложь, черт побери. Я могу это доказать вам».